Глава седьмая. Хищники идут по следу. Погром в ресторане «Серебряная вилка» удался на славу. Гримур не только успешно выполнил заказ, но и разжился двумя пистолями, принадлежавшими охранникам. Кое-чем удалось поживиться и в их карманах, мелочь, но душу грела каждая монетка, добытая сверх оплаты. Жаль, вышибалам в этом ресторане не выдавали револьверы, но в восточных кварталах окраинного кольца оружие с четырьмя стволами тоже ценилось высоко. Прежде «Шайка» имела всего три однозарядных пистолета, а теперь серьезным оружием обзавелся почти каждый второй боец. Надо попытаться подвинуть соседей или вообще подмять их под себя. Половина суммы пойдет на общие нужды, другую распределит хват. теперь шайка бугая приобрела совершенно иной вес и с этим придется считаться мечтал бандит гримур собирался закончить с рестораном тем же вечером чтобы не затягивать с выполнением выгодного заказа но среди посетителей не кстати оказались волшебник и два его телохранителя пришлось дать поддельникам отбой и ограничиться ранним ужином зато сегодня все прошло без задоринки даже амулет не понадобился Оба увольня, работавшие в ресторане вышибалами, так и не поняли, что их специально провоцируют на вмешательство. Одним из этих двоих потом вообще декоративный столб сломали. В драке разбили барную стойку, еще пару столбиков, несколько столов и стульев, при этом как по заказу удалось избежать жертв. Итог. Зал требовал ремонта, убитых не было, слегка покалеченных всего двое. Удачливому главарю осталось только вернуть магическую побрякушку и получить расчет. С места преступления банда «Бугая» уходила небольшими группами, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и обеспечить подстраховку. Мало ли кто встретится на дороге в надежде отобрать добычу. А если первая группа нарвется на засаду, то вторая и третья станут для врага малоприятным сюрпризом. Шагавший в первой тройке гримур – вздохнул облегченно, когда они покинули серединное кольцо. На пропускном пункте никто лишних вопросов не задавал. На окраины всех выпускали без досмотра, а вот на пути обратно и языком покажи, и цель визита сообщи, и пару серебряных монет, предъявив доказательство, что не побираться идешь. Лет десять назад торговая контора установила на границе серединного кольца Аллардеграда каменную ограду и в ней восемь пропускных пунктов. Больных, нищих и путников без документов внутрь не пропускали. И всех без исключения осматривали на предмет болезней. Гримур опасался, что кое-кому из его компании не разрешат пройти, но повезло. Сейчас удача также не помешала бы. Ведь мало захватить добычу, нужно еще благополучно доставить ее домой. Им оставалось миновать развалины старого храма и... Бугай, те два типа мне не нравятся. «Слишком хорошо одеты для наших мест», — негромко доложил один из подчиненных. Незнакомцы вывернули из-за массивного куска стены как-то неожиданно, но обратно прятаться не стали. Один был в надвинутой на глаза шляпе, второй без головного убора, и его лысый череп хорошо выделялся на фоне серых развалин. Два на три. Расклад почти равный, явного преимущества нет, а поэтому можно было надеяться на мирный исход случайной встречи. «Не нарываться!» – предупредил своей Кремур. «Дорога широкая, места хватит всем!» Бандиты шли по центральной аллее церковного парка, где раньше размещались лавки для прихожан. Сейчас, кроме гор мусора и останков стен, тут ничего не осталось. «Слишком самоуверенные!» – пришел к выводу Бугай. «Я бы себя на чужой территории так не вел!» «Есть разговор!» Лысый риск остановился в двух шагах от главаря и выставил перед бандитами ладонь. Гримур замер на месте, осознав, что мышцы онемели. Оба подельника тоже уподобились статуям. Висевший на груди медальон поднялся из-под рубахи и, потянувшись к ладони волшебника, завис в воздухе, натянув шнурок. «Хочешь жить? Скажи, как к тебе попала эта вещица?» — сказал мак. «Врать не советую, будет очень больно». «Мне ее дали на время», — выдавил из себя бандит, не рискнув лгать. «Кто?» Волшебнику нравилось ощущать свое превосходство над людьми беспомощными перед его чарами. Он держал троих и мог сделать с ними что угодно, но сначала требовалось получить важную информацию. «Один хороший человек», — буквально по слогам произнес Бугай, — — У этого хорошего человека наверняка имеется имя, и я сейчас же хочу его услышать! — зловеще улыбнулся колдун. — Как и у каждого достойного жителя нашей столицы! — как мог тянул время Гримур. Подвести Кигира он боялся гораздо больше угроз волшебника, к тому же сильно надеялся на следовавшего за ним хвата. — Друзья называют этого всеми... Да — договорить не дали выстрелы. Хват, ставший обладателем второго четырехствольного пистолета открыл огонь как только подкрался на нужную дистанцию ни один из выстрелов не дал результата из за защитного магического щита чародея но отвлечь внимание создателя оцепенения сумел почувствовав свободу бугай выхватил оружие и разрядил в колдуна лишь четвертая пуля достигла цели мужика отбросила в сторону увы праздновать победу было рано Второй незнакомец открыл стрельбу на мгновение позже, но его результативность оказалась стопроцентной. Группу хвата и обоих бойцов, сопровождавших командира, поддельник Лысова прикончил в три секунды. Потеряв сразу шестерых, главарь остался с метким стрелком один на один. Обоим требовалось время на перезарядку, и предоставлять его Гремур не собирался. Бандит рванул к противнику, швырнув в того сначала пистолет, затем метательный клинок – И то, и другое пролетело мимо. Понавешивает на себе побрякушек!» Мысленно ругался мужчина, хотя два, кинутые противником дротика, также отклонились благодаря восьмиугольной звездочке. Бугай выхватил последнее имевшееся у него оружие – нож. Главарь шайки не был хорошим стрелком. С огнестрелом он познакомился меньше года назад. Всю жизнь Гримур успешно обходился остро заточенным лезвием. На окраинах многие осваивали холодное оружие практически с пеленок, так что настоящих мастеров и милость немало. Некоторые даже передавали свой опыт подрастающему поколению. Одним из них был Игремур. Гримур. Не доходя двух шагов, бандит неуклюже поскользнулся, чем незамедлительно пожелал воспользоваться соперник, кинувшись навстречу. Уловка удалась – Сместившись в сторону, Бугай полоснул врага чуть ниже ребер. Тот с изумлением глянул на рану, забыв, что бой еще не закончен, а главарь завершил атаку на ошеломленного противника. Ложный замах и очень точный удар. «Это тебе не издали в людей пулять, тут башкой думать надо!» Он смачно плюнул в лицо трупа. Бугай расстегнул ворот поврежденного и увидел то, чего боялся. Под правой ключицей сияла татуировка в виде оскалившейся пасти волка. Мужик работал на гильдию похитителей. В это время потянулась замыкающая группа из четырех бойцов, все, кто остался от его шайки. «Где этот гребаный колдун?» «Тут же валялся!» – мысленно возмущался главарь. «Вот невезуха!» И искать его некогда скоро солнце скроется а тут семь трупов да еще волжбы наверняка потрачено немерено скоро все ночные твари округи будут здесь надо уносить ноги неужели кигир подставил собираем все ценное и уходим приказал он подобрав свой четырехствольник и револьвер поврежденного существовало множество способов сбыть мечный товар чтобы потом ниточки не привела к выставившему его на продажу первому обладателю Чаще всего использовался посредник, которого после сделки ликвидировали. Имелись и другие, более дорогие схемы, когда товар проходил через несколько рук. Но в любом случае первоначальная цена намеченные вещички была втрое, а то и в четверо ниже рыночной. Нил, расплачиваясь за услуги якобы чистым амулетом, совершил огромную ошибку. Он подставил покупателя. «И ладно бы простого человека». Просчет следовало исправлять как можно быстрее, а потому ученик магической школы отправился в кабак «Уютное местечко» прямо из книжного магазина. Соваться на окраине в одежде школьника не стоило, слишком заметно. «За каждый промах приходится расплачиваться», — корил себя Нил. «Вот уж чего делать не собирался, так это покупать ненужную одежду». Он вышел из магазина в сером плаще и коричневых брюках. Войдя в обеденный зал, парень направился к барной стойке. там сказали что придется немного подождать оплатив разгромные и кружку пива молодой человек выбрал столик возле стены и принялся ждать унила уже вошло в привычку любое свободное время использовать для упражнения в магии чтения эмоций концентрация внимания быстро снижается если ее постоянно не совершенствовать стоит не потренироваться пару суток к ряду и переключение на видение эмоций замедляется Заполненный на две трети зал, жил своей обычной жизнью. Большинство посетителей пялились на полуголую танцовщицу, постепенно избавляющуюся от остатков наряда. Эмоции у полупьяных мужиков были соответствующими. Нил их назвал «затаенной похотью». А вот у этих пятерых явно просматривается желание кого-нибудь убить. Наверное, пришли сюда с крупными проблемами. Бармен лично принес кружку пива неказистому мужчину из отмеченной Нилом Пятерки и что-то шепнул ему на ухо, после чего посетитель в открытую уставился на ученика, а его эмоции окрасились в багровые тона. «Так-так-так». Чтобы прочитать намерения этого типа, тут и магия не нужна. «Точно. Поднялся, и мимо меня наверняка не пройдет». Нил соорудил вокруг себя щит, положил револьвер на колени и создал иллюзию правой руки, которая для всех окружающих оставалась на столе, хотя на самом деле лежала поверх оружия. «Я присяду. Без твоего позволения». Незнакомец бухнулся на табурет с другой стороны стола. «Ну, сел. Дальше что?» Пренебрежительным тоном спросил Нил, заметив, что многие посетители оторвали взгляды от раздетой дамочки и теперь с любопытством наблюдали за его столиком. «Пацан, из-за тебя сегодня пали шестеро очень ценных бойцов. Каждый из них мне был как родной». Поскольку на слове «ценных» было сделано особое ударение, молодой человек понял, сейчас его начнут разводить на деньги. «В городе люди гибнут каждый день. Чаще всего из-за собственной неповоротливости, жадности или глупости. И они тоже чьи-то родственники. Но их не подставляют под хищников». Гримур расстегнул ворот рубахи и вытащил амулет. «Твоя вещица?» «Нет», — спокойно ответил ученик магической школы. «Свои вещи держу при себе. На ней написано имя хозяина». «Щенок, ты мне зубы не заговаривай! Или ты приносишь мне по два золотых за каждого убитого, или я...» Бугай небрежно откинулся на спинку стула и запустил руку под полу куртки. Он начал наводить револьвер на парня. Развучал выстрел. Гримур заорал и с пробитым коленом скатился с табурета. Еще четыре пули остановили подскочивших поддельников, не успевших начать стрельбу. «Трофей жертвую в счет заведения!» – громко объявил молодой человек, чем моментально убавил пыл самых горячих голов, уже намерившихся по-быстрому разобраться с победителем и присвоить добычу. Главарь шайки варялся на полу с простреленным коленом и стонал. Он не понял, кто его подстрелил, обе руки молокососа все время оставались на виду, да и амулет должен был отвести пулю. Об особенностях магической защиты, распространявшейся по вертикали всего на локоть от медальона, знали даже не все волшебники. Колени, когда Бугай присел, оказались за ее пределами. Молодой человек принялся перезаряжать револьвер, чтобы не показывать волнения. Изначально он не собирался стрелять, пока не увидел многозарядное оружие у собеседника. Его собственный щит еще смог бы выдержать пару выстрелов, но потом... «Ты не угадал с ценой, хотя могли бы и договориться?» Парню стоило немалых усилий произнести фразу уверенным голосом. «Сейчас Нилу требовалось показать себя крутым головорезом, иначе появится множество желающих завладеть его оружием уже за пределами кабака». Но шесть патронов, которые у меня есть, стоят гораздо дешевле двенадцати золотых, которых у меня нет. Почему шесть? Мы слышали только пять выстрелов. Подошедший бармен недвусмысленно намекал, что важные дела следует доводить до конца. Нил поморщился, но приставил ствол к груди раненого и произвел шестой. Официанты принялись за сбор урожая выностел, а удачу его стрелка сразу позвали к якобы только что вернувшемуся хозяину заведения. «Здравствуйте, достопочтенный», – произнес молодой человек, перешагнув порог кабинета. «Присаживайся», – Кигир взглядом указал на стул. «Говорят, ты малость пошумел в зале?» «Да вообще-то я не собирался», – несколько растерянно начал объяснять Нюл. «Какой-то незнакомый мужик сначала заявил, что я ему денег должен...» потом стало оружие. «От этого все беды в нашем мире», сочувственно покачал головой кабатчик. «Не хотят некоторые договариваться, чуть что сразу за стволы хватаются. А люди должны искать способы понять друг друга, и задушевная беседа в этом деле — первый помощник», разразился целый проповедью Кигир. «Тем не менее я рад, что ты наказал негодяя. Теперь он точно никого больше под гильдию и хищников не подставит». Ученик чуть не начал оправдывать убитого, но вовремя вспомнил основной принцип Ганда. Прав тот, кто остался жив. Наверняка тот же владелец уютного местечка спровоцировал стычку, чтобы все концы меченого амулета оборвать вместе с жизнью проигравшего. Погиб Бугай, он и назначается виновным во всех грехах. Кстати, ты слышал, кто-то устроил пьяную драку в ресторане «Серебряная вилка». К чему мы катимся? Почти в спокойном районе города творятся ужасные вещи. Мне рассказывали, что разрушения там довольно серьезные, без ремонта точно не обойтись. «Так этот бугай и был исполнителем моего заказа», — мелькнула догадка в голове парня. «Прошу прощения, достопочтенный, я вам ничего не должен». «Какие долги, уважаемый, у меня в заведении все делается ради клиента». «Да, я беру ремонтный налог, зато посетители могут не волноваться, если с кем-то повздорили. Ведь это жизнь, и далеко не с каждым удается разойтись миром. Будет в чем нужда, заходи», — сказал на прощение Кигир. Нила сам не желал больше задерживаться. Нужную информацию он получил, проблему с меченым медальоном, пусть и не так, как планировал, но разрешил, Теперь надо было успеть вернуться в школу до закрытия главных ворот, а то опять придется платить охранникам за опоздание. Что за невезение? Дело казалось вообще пустяковым. Найти нового обладателя амулета и по цепочке вычислить того, кто снял меченую вещицу с владельца. Маг шестого ранга, Крин, добравшись до гостиничного номера, сразу стянул с себя темную куртку, которая надежно скрывала окровавленную рубаху. Откуда их столько взялось на мою голову? При сегодняшнем раскладе вообще непонятно, кто на кого устраивал засаду. Сколько их было? Сначала три, и потом еще дважды по четверо. И почти все со стволами. Богато в столице живут бандиты. Впрочем, телохранителям не могли бы и половчей найти. Из-за него чуть самого не прибили. Волшебник прибыл в Лордоград из второго по величине города Редуганда. Именно там, в Тверграде, находилась штаб-квартира гильдии похитителей Которых из-за зубастой эмблемы называли хищниками. Крина гильдия нанимала не в первый раз, и все, порученное он обычно разрешал быстро и успешно. И вдруг такой провал. Гастролеор даже не успел ухватиться за ниточку, как получил мощный отпор. Ненавижу, как они смели, мизинца моего не стоит. Найду гада, посмевшего в меня полить, заставлю пистоль проглотить вместе с рукой. До сегодняшнего инцидента волшебнику не приходилось выстаивать в схватках на пределе своей магической защиты. Два-три выстрела она сдерживала без проблем, потом в дело вступал телохранитель, устраняя неприятности. Сегодня устранили и самого телохранителя, а щит выдержал 7 пуль. Учитывая, что последние выстрелы были произведены с близкого расстояния, это считалось великолепным результатом – От восьмого магический барьер рухнул, но пулю слегка отклонил, иначе бы маг там и остался. Волшебник лишь на несколько секунд потерял сознание, однако успел вовремя очнуться и спрятаться в развалинах храма. Уже со стороны, наблюдая, как к уцелевшему бандиту подошли еще четверо, обобрали тропы и поспешно ретировались. Крин тогда пустил им в догонку заклинание «Маячок». Пысый волшебник разделся и принялся обрабатывать рану с надобьями, Ребру достался удар по касательной, свинец содрал часть кожи, но прошел насквозь, что значительно облегчило задачу. Смыв остатки крови, мужчина наложил повязку и полностью сменил одежду. «А ведь эти подонки могли бы меня отыскать, если бы не темень и понабежавшие твари. Представляю, сколько их сейчас у развалин собралось. Сразу семь трупов на ужин. Выходить в ночной город раненым ему не хотелось», однако все пересиливало желание найти и наказать Никотя. Да и заказ должен быть выполнен до конца, иначе не избежать ненужных проблем с заказчиками. Ничего, никуда он от меня не денется. Теперь буду действовать осмотрительней и чтобы уж наверняка с полной гарантией. Маячок действовал не более двух часов, которые оставались на то, чтобы найти бандита и любыми способами его разговорить. Проигрывать Крин не привык, особенно при работе на хищников, иначе можно было потерять не только репутацию. Волшебник послал запрос к заклинанию и убедился, что последние полчаса маячок не двигался, то есть объект остановился. Возможно, остался там на всю ночь, если это его дом, но вдруг уйдет через какое-то время. Крин привязал маячок к мужику с амулетом на случай, если тот вдруг решит избавиться от медальона, продать или выбросить. Пока оба находились в одном месте. «И что у нас в этом районе?» Макс сверился с картой. «Кабак? Мне стоит поторопиться, а то нажрется, и слова из него потом не вытянешь». Волшебник покинул гостиницу, натянув на голову вязаную шапку, чтобы не сверкать лысиной в наступивших сумерках. Оказавшись в восточных кварталах окраинного кольца, маг получил от маячка прощальную весточку. Тот развеялся в виду отсутствия объекта слежки. «Какая же сволочь тебя прикончила!» мысленно возмущался Крин, ускоряя шаг. Волшебник, невзирая на риск привлечь к себе охотников или ночных тварей, по самому кратчайшему пути бегом устремился к цели и все равно опоздал. Трупа своего обидчика он уже не увидел, только успел заметить официанта, оттиравшего кровь с каменного пола. Охотник сразу направился к бару и, не раздумывая, положил на стойку серебряную монету. «Маг шестого ранга Крин», — представился он, — Меня очень интересует один тип, которого недавно тут прихлопнули. И даже не он сам, а находившаяся при нем вещица. Рядом с монеткой лег листок бумаги с изображением восьмиконечной звезды, заключенной в кольцо. Взглянув на рисунок, бармен забрал монетку. «У нас много всякого барахла седает, всего и не припомнишь? Вам надо с хозяином переговорить. Подождите немного, пойду узнаю, сможет ли он вас принять». «Постарайтесь, чтобы принял». Волшебник положил еще одну серебряную монетку. Через пару минут его пригласили в кабинет Кигира. «Мне рассказали о вашей проблеме, уважаемый. Полагаю, ее можно решить за определенную сумму». Вошедший сразу понял, в этой комнате обращаться к заклинаниям не стоит, что само по себе уже говорило о статусе хозяина кабака. Теперь разговор предстояло устроить не совсем так, как планировал Крин. С подобными людьми лучше играть по их правилам. «Можно взглянуть на амулет», — вежливо попросил волшебник, сняв шапку. «Конечно», — Кигир положил восьмиконечную звезду на стол. Лысый быстро узнал вещицу, на которую сам ставил метку. «Не уступите за четыре золотых», — просил пробный шар покупатель. «Обижайте. На рынке за эту вещицу можно червонец срубить, но поскольку она меченая, могу снизить цену до семи». Кирин понимал, торговаться дальше не стоит. Ниточку оборвали, и продавец действительно сделал очень хорошую скидку. «Благодарю за любезность», — Мак отчитал обозначенную сумму. «Я готов доплатить 10 монет серебром, если расскажете, как амулет попал в ваши руки». «Эта информация не представляет ценности», — отмахнулся Кигир. «Один тип, известный в нашем районе, как Бугай, что-то не поделил с другим, которого раньше у нас не видели. Бугай, понадеявшись на приятелей, — Он здесь пьянствовал с четырьмя поддельниками. Попер на незнакомца, а тот положил всех, не сходя с места. Трофеи отдал заведению, так многие поступают, когда в зале полно разгоряченного народу. Среди имущества погибших оказался и этот медальон». Волшебник описал внешность интересовавшего его бандита и получил подтверждение. «Да, Бугай действительно выглядел так. Спасибо за информацию. Желаете что-нибудь еще?» поинтересовался хозяин уютного местечка. «Скажите, среди трофеев не было револьвера?» вспомнил Крин об оружии хищника. «Вот этого?» Словно фокусник, Хигер извлек ствол и положил его перед покупателем. «Предлагаю три золотых. Вообще-то я собирался получить за него шесть. Вы же видите, его делали гномы. Только как оптовому покупателю могу сделать скидку до пяти. Патронов оптовому покупателю не подкинете». «Оружие продаю заряженное и дюжину патронов придачу. Устроит?» Крин согласился. После невыгодной сделки у него появилась хоть какая-то версия для гильдии. Правда, стоила она ему дороже, чем выданный аванс, но в данном случае лучше потерять деньги, чем рассердить хищников. «Скажите, при вашем заведении комнаты сдаются? Не хотелось бы ночью гулять по городу?» Смысла рисковать, возвращаясь в нормальную гостиницу не было, Крин решил переждать здесь до утра. «Уважаемый клиентам мы всегда идем навстречу. Подойдите к бармену, он устроит». Клиент так и сделал. Пока ему готовили комнату, Крин решил перекусить. Он расположился за тем же столом, где недавно сидел тип, порешивший бугая. Настроение оставляло желать лучшего. Он впервые не справился с заданием, потратил немалые деньги, а теперь еще придется ночевать в убогом заведении. «Уважаемый желает знать, о чем говорил владелец Амулета с тем, кто его порешил». Волшебнику неожиданно подсел мужчина в одежде, явно с чужого плеча. «Если информация правдивая, почему бы и не послушать?» – ответил Крин. «За два серебряных могу передать их беседу слово в слово, да еще опишу, как выглядел парнишка». Лысый на всякий случай усилил мощность щита. «Держи и рассказывай быстрее». Внимательно изучив лицо незнакомца, волшебник положил на стол две монетки. Мужчина пересказал всю короткую беседу и описал внешность молодого человека. Похоже, именно он и стал первым после «Хищника» обладателем амулета – Информатор высказал предположение, что синеглазый посетитель является магом, поскольку выстрел под столом произвел третьей рукой, которой просто не могло быть. «Не помню я волшебников с такой расцветкой радужки», – размышлял Крин. «Если они и существуют, это наверняка большая редкость. Стоит наведаться в местную школу и расспросить преподавателей. Через них много учеников проходит, но уникумов запомнить должны». Лысый маг заканчивал ужин с совершенно иным настроением. Он снова шел по следу и чувствовал себя превосходно. Провал оказался всего лишь небольшой задержкой на пути выполнения работы, и результата оставалось ждать недолго.